В воскресенье 8 сентября выдалось особенно тягостное. Воздух был наэлектризован. Ждали грозу. Мухи мучили умирающего. Графиня Адель, стоя на коленях у постели сына, молилась рядом с перебиравшей четки монахиней. Лотрека поддерживали портвейном и грогом. Бред прекратился. Священник причастил его, и с Парижа вечерним поездом приехал граф Альфонс. Когда он вошел в комнату, Латрек взглянул на него, а потом сказал «Я знал, папа, что вы не пропустите момента, когда крикнут «Ату!». Около больного еще находятся Топье, Луи Паскаль и его мать. Все молчат. Бесшумно ходит по комнате старая Аделина». Лотрек дышит все тяжелее. Время от времени графиня Адель встает и кладет руку на покрытый испаренный лоб сына. Лотрек с усилием тянется к ней. Мама, вы одна. Одна вы. И тяжело выдохнул. Чертовски трудно умирать. В воздухе пахнет грозой, душно, вокруг больного вьются назойливые мухи. Граф Альфонс из желания быть полезным предложил снять сыну бороду. Так, говорят, принято у арабов. Получив отказ, он тоже становится на колени у постели. Вытянув из своего ботинка резинку, он старательно метит в сидящих на простыне мух. Топье стоит, наклонившись в полумраке комнаты к своему кузену. Он видит, чем занят граф Альфонс. Лотрек переводит глаза на Топье и шепчет «Старый дурак!» — это его последние слова. В комнате стало совсем темно. Вдали глухо гремит гром. Графиня Адель и монашка продолжают молиться. Агония — тянется бесконечно. В два часа пятнадцать минут ночи сердце Лотрека остановилось. Немного позже, когда все близкие скорбно сидели у тела Лотрека, Над маль Роме наконец разразилась гроза, хлынул ливень, молнии змейками бежали по небу, и вдруг в ночи, напоминая раскаты грома, раздались выстрелы в одной из башен замка граф Альфонс охотился на сов. Дождь не утихал, заливая виноградники, то и дело озарявшиеся мертвенным светом молнии. Графиня Адель молилась. Наверху в башне граф Альфонс продолжал стрелять. По углам постели калеки потрескивали четыре свечи. Посмертная судьба Лотрека похоронили на кладбище Сент-Андре-Дюбуа, около Мальроме. Позже графиня Адели из опасения, что это кладбище будет ликвидировано, перенесла прах сына в соседнее местечко Верделе. Во время похорон граф Альфонс опять отличился. Вместо того, чтобы идти за гробом, он уселся на похоронные дроги рядом с кучером, чтобы проследить, правильно ли тот держит вожжи, чтобы Анри отправился в последнюю свою обитель так, как подобает джентльмену. По мнению графа, лошадь двигалась по грязной дороге слишком медленно. Он принялся подгонять ее кнутом, да так, что шедшие за гробом люди были вынуждены бежать. К смерти Лотрека отнеслись по-разному. Его враги, воспользовавшись случаем, снова напали на него. Жюль Рок написал в «Курье-Франце» К счастью для человечества, в мире мало художников, похожих на Лотрека. Нелепо отрицать его талант, но это был дурной талант, который оказывал вредное и прискорбное влияние. В «Эко-де-Пари» снова, как и в 1899 году, выступил «Лепелетье». Имя Лотрека бесспорно займет свое место среди художников нашего времени, но это своеобразный, и неприятный талант калеки, который все вокруг себя видел в уродливом свете и преувеличивал грязные стороны жизни, привлекая внимание к порокам и извращениям. Впрочем, все эти высказывания во многом соответствовали мнению графа Альфонса. Жуаян, задавшись целью защитить произведение своего друга целиком, посвятил себя этому делу. Он неоднократно получал письма от графа Альфонса, в которых тот совершенно недвусмысленно высказывал свое отношение к творчеству сына. «Из-за того, что мой сын умер, я отнюдь не намерен изменить свое мнение о нем и превозносить до небес то, что при жизни его я не понимал и считал смелыми и дерзкими, но все же ученическими этюдами». 22 октября 1901 года «Я считаю, что они...» Его произведения большей частью небрежны. Только потому, что художника уже нет в живых, пусть даже это мой сын. Я не могу восторгаться его топорной работой, которая свидетельствует лишь о его горячем темпераменте 4 февраля 1902 года. Больше того. Когда после выставки произведений Лотрека в Тулузе в 1907 году был создан комитет по установлению памятника художнику, граф Альфонс написал председателю этого комитета Арсену Александру, что его сын не обладал талантом и что он, граф Альфонс, будет изо всех сил бороться против осуществления этого проекта. Узнав в 1912 году, что Гюстав Кокьо пишет труд о Лотреке, граф Альфонс грозился вызвать его на дуэль и покарать. «С большим трудом, — пишет Кокьо, удалось помешать ему примчаться ко мне в Париж на перекладных». Граф Альфонс умер в декабре 1912 года, «Вальби. Вы больше верили в его талант, чем я, и вы оказались правы, написал он Жуаяну. Жуаян, которому графиня Адель предоставила полную свободу действий, стремился найти для работ Лотрека достойное их помещение. Благодаря отделению церкви от государства дворец Дерби, замок епископов Альби, перешел в собственность департамента Тарн, который в 1907 году отдал его городу Альби с условием, что в этом здании будет основан музей. Жуаян стал хлопотать о том, чтобы часть этого музея, созданного в городе, где родился Лотрек, была посвящена ему. В июле 1922 года, как раз к тому моменту, когда закончилось переоборудование дворца Берби, хлопоты Жуаяна увенчались успехом. 30 июля министр народного просвещения и искусства открыл во дворце Берби галерею Анри де Тулуз-Лотрека. На следующий день был составлен нотариальный акт, по которому город Альби вступил во владение произведениями Лотрека, переданными ему в дар графиней Аделью. Год спустя музей был признан юридически. К работам, которые поступили из мастерской художника, прибавились подаренные Жуаяном, Габриэлем Тапье де Солейраном, Роменом Коулюсом, полковником Вюрзом. С тех пор музей постоянно пополняет свою коллекцию. Сейчас в его каталоге числится 215 работ маслом и пастелью, 140 рисунков, 103 литографии, 25 плакатов, 8 гравюр сухой иглой. Кроме того, в музее находятся 17 литографских камней, 7 цинковых пластинок и одна керамика, а также несколько портретов Лотрека работы его дяди Шарля де Тулуз Лотрека, его друзей Анкетена, Адольфа, Альбера, Вюяра, Детома, Манзи и других».